Морошенько проспался, встал в полдень, заказал завтрак в номер и целую кипу газет, потому что было воскресенье. Прочел газеты, уяснив из них, что Калифорния ничем не отличается от других мест, или, по крайней мере, хочет так о себе думать, а потом слушал радио, пока неоновая реклама снова не начала вспыхивать и гаснуть, В такт моему сердцебиению, после чего я заказал ужин, съел его и снова улегся спать. На следующее утро я поехал назад. Я ехал назад и уже не вспоминал того, что вспоминал, уезжая. Например, но я не могу привести вам пример. Тут важен не один какой-нибудь пример, не какое-нибудь одно событие, но поток, ткань событий. Ибо смысл не в самом событии, а в движении через события. Иначе мы могли бы выхватить какой-нибудь миг из события и сказать, что он и есть само событие, его суть. Но сделать это мы не можем, ибо важно только движение. И я двигался. Я двигался на запад со скоростью 75 миль сквозь мелькание... миллионно-долларового пейзажа и героической истории и двигался вспять сквозь время в глубину моей памяти. Говорят, что утопающий заново переживает всю свою жизнь. Правда, я тонул не в воде, но я тонул в западе. Я погружался в запад сквозь слои раскаленных медных дней и черных бархатных ночей. Мне понадобилось 78 часов, чтобы утонуть, чтобы мое тело погрузилось на самое дно Запада и легло в неподвижный ил истории, голое на гостиничной койке в Лонг-Биче, Калифорния. Подбаюкающий рок от мотора в памяти, как кинолента, разворачивалось прошлое, словно крутили семейную кинохронику вроде тех. о которых в рекламе пишут, что вы сможете запечатлеть день, когда сделал свои первые шашки Сьюзи, когда пошел в детский садик Джонни, когда вы взошли на Пик Пайк, день пикника на родительской ферме и день, когда вы стали начальником отдела сбыта и купили свой первый бьюик. На рекламной картинке изображают сидового добродушного джентльмена такого же как на рекламе виски либо седовую симпатичную бабушку, который смотрит семейную кинохронику и с нежностью вспоминает минувшие годы. Я не был ни седым, ни добродушным, но я устроил себе сеанс семейной кинохроники и с нежностью вспоминал минувшие годы. Поэтому Если вы когда-нибудь снимали такие фильмы, я искренне вам советую сжечь их второй раз, креститься, чтобы начать жизнь сначала. Я с нежностью вспоминал минувшие годы. Я сидел на ковре у камина с цветными карандашами, а ко мне наклонялся плотный человек в очках и черном пиджаке и протягивал шоколадку. Но только разок откуси. Скоро ужин. Голубоглазая и светловолосая женщина со впалыми щеками тоже склонялась ко мне, целовала перед сном, и в комнате, где погасили на ночь свет, оставался после нее нежный запах. И судья Ирвин наклонялся ко мне в серенький рассветный час и говорил: "Ты веди за ней ствол, Джек. Надо вести ствол за уткой". Играл Ковельли. прямо сидел на музейном стуле в длинной белой комнате улыбаясь из-под черных подстриженных усиков и держа в одной руке небольшой сильной руке от пожатия которой морщились мужчины бокал другой поглаживал сытого кота у себя на коленях